Глава 16. Наступление в Северную Таврию. Наступление в Северную Таврию было назначено на 8 июня, то есть на сутки позже начала моего десанта, так как имелось в виду, что на переброску целого корпуса с тылами, хотя бы и маленького состава, потребуется много времени. Всего должно было быть высажено на берег до 10 тысяч человек, конечно, считая и обозных всех видов. Ведь первое время корпусу надо было рассчитывать только на себя. И только занятия железной дороги, лежавшей в 70 верстах от места десанта, и ее исправление после отхода противника давали возможность получать довольствие из Крыма сухим путем. При слабой технике эта десантная операция с отрезанным у Керченского пролива тылом являлась, конечно, операцией крайне рискованной. даже с точки зрения устройства базы, уже не говоря про сторону военную. Все рисковало быть сброшенным в море. Предвидя, что с наступлением придется иметь дело с населением вновь занятых районов и желая хоть немного уменьшить возможность грабежей, я настоял на введении института начальников гражданских частей при корпусах. Я основывался на том, что, производя незаконные реквизиции у населения, Войсковые начальники не давали населению ничего, и все недочеты потом, даже в случае их обнаружения, объяснялись боевой обстановкой. Невозможностью вести гладко и военные операции, и гражданскую часть. Поэтому я настаивал на учреждении начальников гражданских частей при корпусах с целым штатов агентов, рассылаемых к дивизиям и полкам, на обязанности которых и лежало организовать все гражданское управление, до перехода района в ведение правительства. В их функции, конечно, входили и реквизиции всех видов, и их оплата, и узаконение. Таким образом, у военных властей не было отговорки, что они не грабили, а только недосмотрели, делая свое прямое дело. Надо сказать, что этот институт привился только в моем корпусе, и начальник гражданской части Михайлов был все время при мне, а его подчиненные при частях. В других же корпусах начальников гражданских частей держали в тылу, и их агентов к частям не пускали. Зато во втором, крымском корпусе, грабежи были как исключение, а в других корпусах – как правило. С моим уходом в августе месяце в отставку этот институт был упразднен. Как я указал в предыдущей главе, 5 июня суда с десантом вышли из Феодосии. Движение было очень медленно вследствие плохого состояния котлов и вследствие того, что у каждого транспорта была на буксире барка. С большим трудом ночью суда с десантом, потушив огни и застопорив машины, проходили против течений в полутора верстах от Таманского берега. 6 июня вся эскадра собралась в невидимости берегов в Азовском море, где уже были вскрыты пакеты номер 2, и стало известно, что десант будет у Кирилловки, куда и двинулась эскадра. Шторм затянул высадку до 8 июня. Причем артиллерию приходилось вылавливать из воды. Лошадей совершенно укачало, и они едва двигались. В первую голову я высадил конную бригаду генерала Шифнер-Маркевича в составе 8-го кавалерийского полка полковника Мизерницкого и кубанской бригады с конной батареей, сформированный при восьмом кавалерийском полку эти силы переночевав в кирилловке восьмого смогли двинуться в направлении на станцию акимовка и вслед за ними можно было послать только одну бригаду пехоты на повозках около полутора тысяч штук больше подвод не было артиллерия задержалась с выгрузкой лошади не шли, а надо было торопиться, потому что в данном случае только неожиданность нападения была хороша. и я бросил высаживающиеся войска и поехал с авангардом. К вечеру красные задержали конницу у деревни Радионовка, но были сбиты, и на плечах отступавших Родионовка была занята. Пленные оказались из местных и всяких комендантских команд. Из тыловых учреждений с невероятным трудом и двойной сменой лошадей я тащил с собой только радио. Части третьего корпуса Писарева заняли Новоалексеевку, а первого Кутепова — Чеплинку. Моя разведка доносила, что противникам подвозятся силы на Акимовку и двинута пехота, какая неизвестна из Мелитополя, вдоль реки Молочной на Родионовку. Я под вечер осмотрел местность у реки Молочной, убедился в ее непригодности для действия крупных сил и оставил на переправах батальон, а на рассвете 9-го — Двинулся на Акимовку. В районе Владимировки цепи красных отбросили конницу Шифнар Маркевича. Его стрелковые эскадроны тоже ничего не могли поделать. Посланная мною пехота тоже залегла. К 12 часам весь мой авангард лежал, уткнувшись носом в землю. Восьмой кавалерийский полк я собрал к себе в резерв. За вечер 8. «Красные» на фронте первого и третьего корпусов были крайне активны. Кутепов еле удержал Чеплинку. У Писарева ночью атакована была чеченская дивизия и со своим штабом и самим ревишином попала в плен. «Нова Алексеевка» была потеряна, успех «Красных» грозил распространиться на первый корпус Кутепова. «Я решил произвести новую атаку, не дожидаясь подхода главных сил», и опять обставить ее музыкой и личным присутствием. К 14 часам красные сдали под атакой 8 кавалерийского полка деревню Владимировка. Бедным трубачам пришлось расположиться между красными и белыми, чтобы иметь возможность играть. Потом, конечно, они следовали сзади шагом. Командир восьмого полка, полковник Мизерницкий, занял окопы. Оттуда потянулась колонна пленных, остальные бежали. Пленные были исключительно Мелитопольского гарнизона и маршевых пополнений. Но дальнейшая дорога на Акимовку была преграждена вновь прибывшими частями и, главное, бронепоездами. Там же поднималась колбаса аэростата, корректировавшего меткий огонь артиллерии этих поездов. Опять произошла заминка. Чувствовалось, что у красных крупных сил нет, но сосредоточенные бронепоезда... к одному из которых привязан аэростат, и это давало им возможность сильно вредить белым, у которых силы тоже были ничтожны, артиллерии всего четыре орудия. Эти четыре орудия подверглись особой обработке с красных бронепоездов, которые, благодаря своей колбасе, видели все, сами оставаясь невидимыми для белых. Все это привело к тому, что к 16 часам белые цепи опять лежали, а из четырех орудий было подбито в короткий срок три. Сняться с места батарея не имела никакой возможности и замолчала. Пришлось приехать самому на батарею и приказать оставшемуся орудию стрелять прямо и исключительно по колбасе. Конечно, это была трудная задача, потому что красные бронепоезда двигались и засыпали место расположения артиллерии своими снарядами. Случайно третий же снаряд единственного орудия разорвался прямо в злополучной колбасе, которая при общем ура фронта быстро стала падать. Было видно, как из корзины отделились две точки на парашютах. Немедленно начатая атака с охватом северного фланга заставила красных очистить станцию Акимовка. Моральный успех с падением колбасы определенно перешел на сторону моего авангарда — и красные сопротивлялись слабо. Несмотря на сильную перепалку этого дня, потери были ничтожны. Так действуют морально разжиженные группы передовых частей и сосредоточенные удары крупных резервов. С падением Акимовки красные против третьего корпуса сопротивляться не могли и начали отход в направлении на Каховку. «Моими частями было отрезано и захвачено почти в полной исправности. Три бронепоезда. Предстояло наступление на Мелитополь, но оно не должно было представить больших трудностей, потому что дух левого восточного фланга Красной Армии был, безусловно, подорван и питание нарушено.